«Но она не из нас!» — глядя прямо в зал, объявила Эмилин. «Ты права, сестра!» — согласился Дэвид. «Она ефеоплянка!» Эмилин потрясла головой, изображая недовольство и озабоченность. «Он взял жену не из нашего рода. Что же с ним будет?» Внезапно из-за занавеса донесся ясный звучный голос «Он усиленный не иначе, как с помощью свернутой из картона трубки. Аарон, Марьям. Эмилин старательно изобразила ужас. Это я, ваш Господь, отец ваш небесный. Подойдите к скине и собрание. Эмилин и Дэвид послушно выбрались из шатра и вышли на середину сцены. Мерцающие лампы бросали тень на простыню. Мои глаза уже привыкли к темноте, и по знакомым очертаниям я угадала некоторых зрителей. В первом ряду среди привилегированных гостей я различила мешковатый подбородок леди Клементины и украшенную перьями шляпу леди Вайолет. На пару рядов дальше смотрели спектакль «Майор с женой». Еще ближе ко мне сидел нога на ногу мистер Фридерик, и, вытянув шею, внимательно следил за тем, что происходит на сцене. Я всмотрелась в его профиль. Что-то не так. В мерцающих лучах рампы его скулы проступили, как у мертвеца, а глаза отсвечивали стеклянным блеском. Глаза! Мистер Фредерик был без очков. Первый раз на моей памяти». Бог начал произносить приговор, и я снова перевела взгляд на сцену. Мариам и Аарон, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Пощади нас, Господи, взмолилась Эмилия. Мы лишь... Довольно! Допадет на вас мой гнев. Раскат грома, удар в барабан. Зрители подпрыгнули. Из-за занавеса выплыло облако дыма, который начал расползаться по сцене. Леди Ваулет вскрикнула, и Дэвид своим обычным голосом шипнул: «Успокойся, бабушка, так надо, это часть спектакля». По залу пронесся нервный смех. «Допадет «Да、на вас мой гнев», — свирепым голосом повторила Ханна, и смех прекратился. Чёрт! Эмилин повернулась к облаку дыма. Ты, поражена, проказай. Эмилин схватилась за лицо руками. Нет, вскрикнула она и, приняв драматическую позу, снова повернулась к зрителям. Зал ахнул. В конце концов решено было не возиться с маской, а ограничиться смесью клубничного варенья с кремом, дающей невероятно уродливый эффект. Вот бессинята, оскорбленно прошептала миссис Даунсенд. А ведь мне сказали, что берут варенье, чтобы намазать лепешки. Сын мой, выдержав положенную паузу, провозгласила Ханна. Хоть ты и совершил тот же самый грех, тебя я помилую. Спасибо, отец мой, ответил Дэвид. Поклянись, что больше никогда не будешь злословить о жене своего брата. Клянусь, Господи, ступай с миром. Но, Господи, с трудом сдерживая смех, взмолился Дэвид, протирая руки Кэмелин. Прошу тебя, исцели мою сестру. А аудитория замерла, ожидая, что же ответит Бог. Нет, последовал ответ. Ей придется прожить вдали от вас семь дней, только тогда к ней вернется ее прежнее обличье. Эмилиан рухнула на колени. Дэвид положил руку ей на плечо. И тут на сцене появилась Ханна. Зал дружно охнул. На Ханне красовался безупречный мужской костюм и шляпа. В руке трость, из кармана свисала цепочка часов, а на носу сидели очки мистера Фредерика. Она прошлалась по сцене, жонглируя тростью, как истинный денди. И заговорила голосом, да более напоминающим голос отца. «Моя дочь должна понять, что на свете правят два закона. Один для девочек, другой для мальчиков». Ханна перевела дух и поправила шляпу. «А все остальное — прямая дорожка к тому, чтобы стать суфражисткой».